«Не пытался он», — Жюли покачал головой. «Он навряд ли соображает, какого мы пола». «Ну, тогда он еще и слепой вдобавок». Джун поморщилась. «Да, не везет ему. Зато нам с ним повезло». «Старику-то он настучал про ночные дела». «Тем более странно, почему тут не показывается». «Собака, не залаевшая ночью», — вставила Джун. Крылатая фраза Шарлока Холмса из новеллы Артура Конан Дойла «Серебряная метка». Я взглянул на нее. По плану нам ведь не полагалось знакомиться. Это до сегодняшнего дня не полагалось. А нынче мне предстояло вкручивать вам мозги вместе с Моррисом после очередной моей выходки. У бога, что с меня возьмешь? – добавила Жили. Но теперь-то да мы и сами озадачены. Беда в том, что он не сказал, какой будет следующий этап. Кем нам надо притворяться, когда вы раскусите вранье про шизофрению? И мы решили стать самими собой, заявила Джун. Посмотрим, что из этого выйдет. А сейчас пора рассказать мне все без утайки. Жюли холодно взглянула на сестру. Джун нарачито изумилась. Выходит, я вам тут ни к чему? У тебя есть шанс еще часок покоптиться на солнышке. За обедом мы так и быть стерпим твое общество. Присев в реверансе, Джун сходил за корзинкой, удалившись в сторону пляжа, погрозила пальцем: "Все, что меня касается, потом перескажете". Я рассмеялся и запоздало перехватил прямой угрюмый взгляд Жюли. Было темно, моя одежда такая же, так что я... Я очень на нее сердита. Все и без того запуталась. Она совсем не похожа на вас. Мы с детства стремились друг от друга отличаться. Тон ее потеплел, стал искренне. «На самом деле мы не разлей вода». Я взял ее за руку. «Вы лучше». Но она отстранилась, хотя руки не отняла. «Там, в скалах, есть удобное место, и мы, наконец, побеседуем без чужих глаз». Мы пошли меж деревьев на восток. «Вы что, по-настоящему злитесь?» Сладко было с ней целоваться. «Я ж думал, что она — это вы». «И долго вы так думали?» «Секунд десять». Рванула мою руку вниз. «Врун!» Но в углах её губ появилась улыбка. Мы очутились у естественной скальной стены. Одинокая сосенка, крутой спуск к обрыву. Стена надёжно укрывала нас от саглядата и в сострово. Под сенью жидкого, потрёпанного ветрами деревца, был расстелен тёмно-зелёный коврик, на котором стояла ещё одна корзинка. Оглядевшись, я заключил жюли в объятия. На сей раз она позволила поцеловать себя, но почти сразу же отвела лицо. Мне так хотелось выбраться к вам вчера, жаль, что не вышло. Пришлось отпустить ее одну. Сдавленный вздох. Все время ноет, что мне самые интересные и важные достаются. Но ничего, теперь у нас весь день впереди. Поцеловала сырой рукав моей рубашки. Нам надо поговорить. Сбросила туфли и подогнув под себя ноги, уселась на коврик. Над кромкой синего гольфа торчали голые коленки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что платье у нее белое, но покрытое частым мелким узором из розочек. Глубокий вырез приоткрывал ложбинку меж грудей. В этом одеянии она казалась доверчивой, как школьница. Бриз трепал пряди волос за ее плечами, точно на пляже в тот день, когда называлась Лилией. Но тот ее облик уже отхлынул, будто волна с галечного берега. Я сел рядом, она потянулась за корзинкой. Ткань обрисовала линию груди, хрупкую талию. Повернулась лицом ко мне, наши глаза встретились. Гиацинтова серая радужка, скошенные уголки. Засмотрелась на меня, забылась. «Ну, приступим. Спрашивайте, о чем хотите». «Что вы изучали в Кембридже?» «Классическую филологию». И, видя мое удивление, специальность отца, он, как и вы, был учителем. «Был». «Погиб на войне, в Индии». «Джун тоже классичка». Улыбнулась. «Нет, это меня принесли в жертву, а ей разрешили выбирать занятие по вкусу. Иностранные языки». «Какого года выпуск?» «Прошлого». Хотела что-то добавить, но передумала, подсунула мне корзинку. «Взяла, что успела. Жутко тряслась, что они заметят». Я обернулся. Стена наглухо отрезала нас от острова. Увидеть нас можно было, лишь вскарабкавшись на самый верх утеса. Жюль вынул из корзины потрепанную книжечку в черном на половину кожаном переплете с зеленым мраморным узором во кожечках. Титульный лист гласил: Квинтус Харациус Флагкус Паризиес. Это Дидо Н. Кто таков? Издано в 1800 году. Знаменитый французский печатник. Перелистнул страничку. На форзаце каллиграфическая дарственная надпись. Любимой учительнице мисс Джулии Холмс от Балбесок из четвертого Б ниже следовало около пятнадцати подписей: Пенни О'Брайен, Сьюзен Смит, Сьюзен Маубрей, Джейн Уиллинкс, Лиа Глюкстейн, Джин Эн Мовфод. Что это за школа? Сперва посмотрите сюда. Шесть или семь писем, адресованные Марису Кончесу, Эсквайро для мисс Джулии и мисс Джун Холмс, Бурани, Фраксас, Греция. Штемпеля и марки английские, современные, посланные с Дорсета. «Прочтите какой-нибудь». Я вынул из верхнего конверта листочек. «Типографский бланк Эйнсти Коттедж, Сен-Эббис, Дорсет, торопливые каракули». «Милочки, я аж запарилась с этой праздничной суматохой. А вдобавок ввалился мистер Арнольд, ему не терпится дорисовать портрет. Кстати, звонил, догадайтесь, кто? Роджер! Он в Бовингтоне, напросился в гости на выходные». До того расстроился, что вы за границей, ему никто не сказал. По мне он стал гораздо обходительней,、а、был такой надутый и произведён в капитаны. Я просто не знала, чем бы его занять, и пригласила на ужин дочку Дрейтона с братом. Получилось чудесно. Билли в конце разжирел. Старый Том говорит, что эта трава виновата, и я попросила дочку Дэ пару раз проехаться на нём. Надеюсь, вы не против.